Песнь четырнадцатая, тридцать пятый день Одиссей приходит к Евмею. Позавтракав с ним, он уверяет старого свинопаса, что господин его скоро возвратится и подтверждает то клятвою, но Евмей ему не верит. Одиссей рассказывает ему вымышленную о себе повесть. В вечеру все другие пастухи возвращаются с паствы, Евмей убивает откормленную свинью на ужин холодная ночь. Одиссей, вымышленным о себе рассказом, побуждает Евмея дать ему теплую мансию на ночь. Все засыпают в доме. Один Евмей уходит наблюдать за стадом, оставленным в поле. Тою порою. Из пристани в круг по тропинке на горный, лесом пошел он в ту сторону, где, по сказанию Афины, жил свинопас погорамный, который усерднее прочих царских рабов наблюдал за добром своего господина. Он на дворе перед домом в то время сидел за работой, Дом же стоял на высоком, открытом и кругообзорном месте, просторный, отсюда обходный. Его для свиных там стад свинопас, не спросясь ни с царицей, ни с старцем Лаертом, сам по велику его господин был отсутствен, из твердых камней построил. Ограда терновые стены венчала, тын из дубовых, обтесанных, близко один от другого, в землю вколоченных кольев его окружал. На дворе же целых двенадцать просторных закут для свиней находилось. Каждую ночь в те закуты свиней загоняли, и в каждой их пятьдесят. На земле неподвижно лежащих там было заперто, матки одни для расплода. Самцы же во внешних спали закутых и в меньшем числе, убавляли, пируя их женихи погоравные. Сам свинопас принужден был лучших и самых откормленных им посылать ежедневно. Триста их там шестьдесят боровов на лицо оставалось. Их сторожили четыре собаки, как дикие звери злобные. Сам свинопас, повелитель мужей, для себя их выкормил. Сидя тогда перед домом, краил он из крепкой кожи воловьей подошвы для ног — пастухи же другие были в отлучке, на пажите с стадом свиней находились трое, четвертый самим повелителем послан был в город. Лучшую в стаде свинью женихам необузданным против воли отдать, чтоб, зарезав, ее насладились едою. Вдруг вдалеке от увидели злые собаки, Слаем они на него побежали. К земле осторожно, видя опасность, присел одисей, но из рук уронил он посох, и жалкую гибель в своем бы он встретил владенье, если бы сам свинопас, за собаками бросясь поспешно выбежать, кинув работу свою, не успел из-за Крикнув на бешеных псов, чтоб пугнуть их, швырять он большими камнями начал». Потом он сказал, обратясь к Одиссею, «Был бы, старик, ты разорван, когда б опоздал я минуту. Тяжким упреком легло б мне на сердце такое несчастье. Мне же и так уж довольно печали бессмертные дали. Здесь о моем господине божественном сету я должен я для незваных гостей боровов одиссеевых жирных». Прочить тогда, как, быть может, он сам без покрова, без пищи странствует в чуждых землях, меж народов нового языка, если он только еще где сиянием дня веселится. В дом мой последуй за мною, старик, я тебя дружелюбно пищую там угощу и вином, отдохнувши ты скажешь, кто ты, откуда, какие беды и напасти где встретил. Кончил. И в дом с Одиссеем вошел свинопас погоравный. Там он на кучу его посадил многолистинных, свежих сучьев, недавно нарубленных прежде косматую кожей серны, на ней же он спал по ночам, их покрыв. Одиссею был по душе столь радушный прием. Он сказал свинопасу — «Зевса, молю я и вечных богов, чтоб тебе не спаслали всякое благо за то, что меня ты так ласково принял? Страннику так отвечал ты, Евмей, свинопас богоравный. Если бы, друг, кто и хуже тебя посетил нас, мы долг свой гостя почти сохранили бы свято». Зевес к нам приводит нищих и странников, дар, и убогой зевесу угоден, слишком же щедрыми быть нам не можно рабам в беспрестанном страхе живущим, понеже теперь господа молодые, властвуют нами. Краний он решил, чтоб лишь он был возврата. Он столько мне благосклонный. Меня б он устроил. Мне дал бы поле и дом, и невесту с богатым приданым, и словом все, что служителям верным давать господин благодушный должен, когда справедливые боги успехом усердие их наградили, как здесь и меня за труды награждают. Так бы со мною здесь милостив был он, когда б мог достигнуть старости дома, но нет уж его... О, зачем мне Еленин рот истреблен? От нее сокрушились с колена славнейших наших героев, и он за обиду Атрида с другими втрою неволей пошел истребить Или он Многоконный. Так говорил он. И поясом легкой хитон свой стенувший, к той отдаленной закути пошел, где одни поросята заперты были. Взяв двух пожирней, он обоих зарезал, их опалил, и на части рассек, и навертил, наткнувши части, и жарил их. Кончив горячее мясо, он подал гостю на вертеле, ячной мукою его пересыпав. После медвяным вином деревянный, наполнивший кубок, сел против гостя за стол, и его, приглашая к обеду, странник сказал, «Не угодно ли тебе, поросятины, нашей пищи убогой отведать? Свиней же одни беспощадно жрут женихи, не страшась никакого зато наказания". Дел беззаконных, однако, блаженные боги не любят, правда одна, и благие поступки людей им угодны. Даже разбойники, злые губители, разные земли грабить обыкшие, многой добычей им данной зевесом свой нагрузивший корабли на нем возвращаясь в отчизну, страх наказания великой в душе сохраняют. Они же... Видно им бога, какого пророческой слышался голос, веря, что гибель постигла его, ни свое, как прилично, весь сватовство не хотят, ни к себе возвратиться, не мыслят в доме, напротив, пируют его и бесчинно все грабят. Каждую Зевсову ночь там, и каждый неспосланный зевсом день ни одну и ни две мы свиньины с едением режем. Так они и вино неумеренно пьянствуя тратят. Дом же его несказанно богат был. Никто из живущих здесь благородных мужей на твердыне ли черного зама или в Итаке того не имел. Получал он дохода более чем десять у нас богачей, я сочту по порядку. Стад криворогих быков до двенадцати было, овечьих также, и столько ж свиных, и не менее козьих, пасут их здесь козоводы свои и наемные. Также на разных паствах еще здесь гуляет одиннадцать козьих особых стад, и особо их стерегут на горах козаводы. Каждый из тех козаводов, вседневно, черед наблюдая, в город жирнейший жирнейшей козою меж лучшими выбранный ходит. Так же вседневные я над стадами свиными здесь главный лучшего Борова им на обед посылать приневолен, так говорил он. А гость той порою ел мясо, усердно пил и молчал, женихам истребление в мыслях готовят пищей божественной, душу свою насладивший довольно, кубок он свой, из которого сам пил, хозяину подал полной вина, и его свинопас с удовольствием принял. Гость же, к нему обратившися, бросил крылатые слово. «Друг, расскажи о купившем тебя господине, который был так несметно богат, так могуч, И потом, говоришь, ты втрое погиб, за обиду отмщая отреева сына. Знать я желаю, не встретился ли, где он случайно со мною, Зевсу и прочим бессмертным, известно. Могу ли в свою вам очередь что про него рассказать, я давно уж скитаюсь. Так свинопас повелитель мужей, отвечал одисею «Старец!» Теперь никакой уж и странников, много бродивших, радостной вестью об нем, ни жены не обманет, ни сына. Часто в надежде, что их угостив а дарят здесь бродяги лгут, небылицы и басни о нем вымышляя. И кто бы, странствуя в разных землях, не зашел к нам в Итаку, уж верно явится к нашей царице с нелепою сказкой о муже. Ласково всех принимает она, и рассказы их жадно слушает все, и с ресницу внимающие падают капли слез, как у всякой жены, у которой погиб в отдалении муж. «Да и ты нам, старик, небылицу расскажешь охотно, если хламиду тебе иль хитон за труды посулим мы. Нет уж, конечно, ему иль собаки, иль хищные птицы кожу с костей оборвали». И с телом душа разлучилась. Или он рыбами съеден морскими, Или кости на взморье где-нибудь В зыбком песке глубоко погребенные тлеют. Так он погиб, в сокрушенье великом Оставив домашних всех, наипаче меня. Никогда, никогда не найти уж мне, господина, Столь доброго, где бы я ни жил хотя бы, Снова по воле бессмертных к отцу был и к матери, милый, в дом приведен, где я родился, где годы провел молодые. Но не о том я крушуся, хотя и желал бы хоть раз их образ увидеть глазами, хоть раз посетить их в отчизне. Нет, об одном Одиссее далеком я плачу. Ах, добрый гость мой!» Его и далекого здесь не могу называть я, просто по имени. Так он со мною был милостив, братом милым его я, хотя и в разлуке мы с ним называю». Царь Одиссей хитроумный сказал, отвечая Евмею, «Если, не веря вестям, утверждаешь ты, друг, что суда он боли не будет», И если уж так ты упорен рассудком, я не скажу ничего, но лишь в том, что, наверное, скоро к вам, Одиссей, возвратится, дам клятву. А мне ты заплатишь только тогда, как входящего в дом свой его здесь увидишь, платье тогда подаришь мне хитон и хламиду, до тех пор, сколь невеликую бедность терплю, ничего не приму я. Мне самому ненавистней аидовых врат, Ненавистных каждый обманщик, колжи, преневоленной бедностью тяжкой. Я же зевесом владыкой, Твоей гостелюбной трапезой, также святым очагом Одиссеева дома клянулся здесь, Что, наверное, и скоро исполнится то, что сказал я. Прежде чем солнце... Окончит свой круг, Одиссей возвратится. Прежде чем месяц, наставший, Сменен наступающим будет, Вступит он в дом свой, И мщение тогда совершится Над каждым, кто Пенелопу и сына его Дерзновенно обидел. Страннику так отвечал ты, Евмей, Свинопас богоравный. «Нет, ни завести свои ты от нас не получишь награды, добрый мой гость. Ни сюда Одиссей не придет. Успокойся ж, пей, и начнем говорить о другом. Мне и слышать об этом тяжко, и сердце всегда обливается кровью, когда мне кто здесь хоть словом напомнит о добром моем господине. Так же и клятвы давать не трудись». Возвратится ли, нет ли к нам, господин мой, как все бы желали мы? Я, Пенелопа, старец Лаэр, ты, подобный богам Телемах, Но о сыне, боли теперь, чем о славном, родившем его Одиссеи, я сокрушаюсь. Как ведьвь молодая, воспитан богами, был он. Я мнил, что со временем, мужеской силы достигнув, Будет подобно отцу он прекрасен и видом, и станом, Знать неприязненный демон какой, Или враждующий смертный разум его помутил. Чтоб узнать об отце отдаленном, В пилос божественный поплыл он, Здесь же, укрывшись в засаде, ждут женихи, чтоб его умертвив на возвратной дороге, в нем и потомство Аркесия все уничтожить в итаке. Мы же, однако, оставим его, попадется ли им в руки он, Избежит ли их козни, спасенный зивесом Теперь ты мне расскажи, что с тобой и худого, и доброго было в свете. Скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать, кто ты, какого ты племени, где ты живешь, кто отец твой, кто твоя мать, на каком корабле и какой дорогой прибыл в Итаку, кто были твои корабельщики, в край наш. Это, конечно, я знаю, и сам не пешком же пришел ты, кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный. Все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Если б мы оба с тобой запаслись на долгое время пищей и сладким питьем, и глаз на глаз остались двое здесь пировать на просторе, отправив других на работу, то и тогда, ежедневно рассказ продолжая, едва ли в год бы я кончил, Печальную повесть о многих напастях, мной претерпенных, С трудом, несказанным по воле бессмертных. Славлюсь я быть уроженцем широко равнинного Крита. Сын я богатого мужа, и вместе со мною других Он многих имел сыновей, им рожденных и выросших дома. Были они от законной супруги, а я... От рабыни, купленной им, родился, но в семействе почтен, как законный сын, был отцом благородным, Кастором, Гелаксовым сыном. Он же от всех обитателей Крита, как бог уважаем был за богатство, за власть и за доблесть сынов многославных, но приносящие смерть беспощадно могучие керы в область Аида его увели. Сыновья же богатства все разделив меж собою по Дали мне самый малый участок и дом небольшой для житья. За меня же вышла богатых родителей дочь. Предпочтен был другим я всем женихам за великую доблесть. На многое годный был я и в деле военном неробок, но все миновалось. Я лишь солома теперь... По соломе, однако, и прежний колос легко распознаешь ты. Нынеш я, бедный бродяга. С мужеством бодрым арей и богиня Афина вселили мне боелюбие в сердце. Не раз выходил я, созвавший самых отважнейших против врагов, злонамеренных в битву, мыслью о смерти мое никогда не тревожилось сердце. Первый, напротив, всегда выбегал я с копьем, Чтоб настигнуть в поле противника, Мне уступавшего ног быстротою. Смелый в бою, полевого труда не любил я, Ни тихой жизни домашней, Где милым мы детям даем воспитание. Островесельные мне корабли привлекательней были. Бой и крылатые стрелы, медно-блестящие копья — Грозные, в трепет великий и в страх, приводящие многих, были по сердцу мне. Боги любовь к ним вложили мне в сердце. Люди несходные, те любят одно, а другие другое. Прежде чем втрою пошло броненосное племя Ахеен, девять я раз. В корабле быстроходном с отважной дружиной против людей иноземных ходил, и была нам удача. Лучше брал я себе из добыч и по жеребью так много на часть мне досталось свое увеличив богатство стал я могучий почтен между народами крита когда же грозно гремящий зевес учредил роковой для ахеен путь сокрушивший колено столь многих мужей знаменитых сы домнеем Царем многославным открытием был избран я с кораблями Тикалиону, и было отречься нам невозможно мы властью народа окованы были. Девять там лет воевали упорно мы Чадо Ахеен, но на десятый, когда не спровергнув Приамов в великий град, мы к своим кораблям возвратились а Бог, разлучил нас. Мне, злополучному, бедствию многие Зевс приготовил. Целый месяц провел я с детьми, с женою в семейном доме, великим богатством моим веселясь. Напоследок сильно в Египет меня устремило желание. Выбрав смелых товарищей, я корабли изготовил их. Девять там мы оснастили новых. Когда ж в корабли собрались бодрые спутники, целых шесть дней до отплытия все мы тампировали. Я много зарезал быков и баранов в жертву богам на роскошные людям моим угощении. Но на седьмой день, покинувши Крит, мы в открытое море вышли — И с быстро попутным, пронзительно-хладным бареем плыли, как будто по легко, и ничем ни один наш не был корабль поврежден. Нас, здоровых, веселых и бодрых, по морю мчали они, повинуя скормивую ветру.